За такими нам, грешным, не угнаться. Умеют. Чужими руками не то можно сделать, зло перебил его Семен. Эти сволочи пшеницей засыпятся, а работникам при расчете по пятнадцати рублей за год отвалят. Знаю я их. И чего это ты злишься, Семен? Каждый исправный хозяин у тебя — сволочь да подлец. Нехорошо паря так. Надо же меру знать. От того, что у меня на гумне полынь до да крапива, «А кто же виноват в этом?» «Все, кто мне ходу в жизни не дает». «Но это ты через край хватил. Нечего на других пенять, если сам во всем виноват. С умом нужду всегда осилить можно». «Конечно, если совесть потерять, тогда рубли сами в карман полезут. А я этого не хотел и не хочу». «Чудно ты рассуждаешь», — хлестнув коня на гайкой, сказал раздраженно Каргин. «По-твоему, у нас только бессовестные хорошо живут». С такими паря суждениями недолго и в горный зерентуй попасть. Что же, если донесешь куда следует, очень свободно могу вместе с Васюхой Улыбином очутиться. А ну тебя к черту!» — выругался Каргин и поспешил расстаться с Семеном, свернув в первый попавшийся переулок. Вечером пришли к Каргину послушать новости Платон Влакитин и Петрован Танких. «Ну как твой кузнец?» — спросил Петрована Каргин. «Он что-то давно глаз ко мне не кажет. Работы у него много. Он теперь частенько и ночует в кузнице. Совсем заработался. А потом, если ты хочешь знать, дело тут не совсем чистое. Приезжают к нему в кузницу по ночам какие-то неизвестные люди. Замешкался я на меднись у себя на мельнице и чуть не за полночь домой возвращался. Поравнявшись с кузницей, увидел я в ней огонек».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 На завтра решил спросить, что это за люди у него были. Смутился малость Нагорный, а потом, как пописанному, рассказал, что люди эти с прииска шаманки. Возвращались они, дескать, из Нерчинского завода домой, а за попутье привезли ему посылку от знакомых. Хорошее попутье, семь верст крюку! рассмеялся Платон. А Коргин тоненько свистнул и, нараспев, проговорил. Подозрительное дело! «Спасибо, Петрован, что сказал. Живем мы рядом с каторгой, а в таком месте всякое может случиться». На завтра Коргин поехал в станицу, чтобы сделать отчет о поездке Михаиле Леликову и заодно рассказать о подозрительном поведении Нагорного. Заметно важничавший перед Коргиным Леликов долго молча разгуливал по кабинету, поскрипывая новыми сарапульскими сапогами, обирая соринки с касторовой форменной тужурки. Потом строго прикрикнул —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 будто и паспорта, и лошади на всех станках до самого Сретенска. — Постой! — оборвал Каргин Канашку. — Что же ты не скажешь, из какой тюрьмы побегут-то? Каторга, она велика. Тюрем у нас больше, чем церквей. Канашка хлопнул себя ладонью по рыжей шапке. — Экая оказия! Ведь этого атаман я так и не узнал. Еще когда там лежал, подумать успел. Спросить бы, мол. Да не насмелился, постеснялся. — Смотри ты, какой стеснительный! — «И в кого это ты такой уродился?» — язвительно спросил Каргин. «И как это ты не догадался спросить Нагорного, в какое ему место нож способнее воткнуть, чтобы сдох и не пикнул?» Он приказал канашке идти спать, а сам пошел будить понятых. И утром, когда из поселка Гремя выезжали первые телеги за снопами, наряд вооруженных понятых подкрался к кузнице. Нагорный спал, с головой завернувшись в тулуп. Едва распахнулась сорванная с петель дверь, как он вскочил на ноги и выхватил из-под подушки револьвер, но выстрелить не успел. Ударом кулака свалил его с ног Платон Волокитин. Пока на горного вязали, Каргин обыскал кузницу. Сундук, о котором говорила ему канашка, нашелся в углу, заваленный кучей угля. В сундуке оказались четыре комплекта формы чиновников горного ведомства и четыре револьвера. «А где паспорта, господин кузнец?» — спросил Каргин, подходя к Нагорному, усаженному понятыми настоявший у порога чурбан. Нагорный посмотрел на него ненавидящими глазами и ничего не ответил. — Значит, язык отнялся, — прохрипел Каргин. — В морду дать тебе, чтобы разговорился, а? Могу оказать тебе эту любезность. И он ударил Нагорного по лицу. Нагорный покачнулся, выплюнул изо рта выбитый зуб и по-прежнему продолжал молчать. Каргин собирался ударить его снова, но в это время шаривший под крышей Платон закричал. «Нашел!» И спрыгнув с сундука, он подал Каргину бумажник красной кожи, завернутый в клеенку. В бумажнике лежали четыре паспорта, триста рублей денег и удостоверения, выданные управлением горного округа на имя начальника геологоразведочной разведочной партии инженера Фивейского. «Чисто сволочи работают!» Разглядывая паспорта и удостоверения, с нервным смешком сказал Каргин. Семен Забережный поил на ключе коня, когда на дороге от кузницы показались понятые, в середине которых шагал со связанными руками Нагорный. От неожиданности Семен оцепенел, покрылся холодным потом. В тот вечер, когда он вернулся домой из своей поездки с Кияшко, Нагорный пришел к нему. После небольшой выпивки он спросил Семена — «Хочешь, Семен, сделать одно доброе дело и заработать на нем? Очень хорошо заработать!» «Смотря по тому, какое дело! Может, ты мне предложишь Сергея Ильича зарезать? Дело это, конечно, доброе, да ведь оно тюрьмой пахнет», — сказал Семен. «Резать, брат, никого не придется. Требуется только подать в субботу, 28 сентября, две хороших тройки на прииск «Шаманку» и отвезти до следующего станка четырех инженеров». «С чего это ты об инженерах хлопотать вздумал? Инженеры, если они не липовые, по прогонным листам ездят. Их на каждом станке ямщитские тройки дожидаются. Хитришь ты что-то, как я погляжу. Давай лучше в открытую играть. Если дело подойдет, возьмусь и сделаю, а если нет, ищи другого, а я тебе не выдам. Я ведь немножко догадываюсь, кто ты такой». Иногорный решил говорить с ним откровенно. Он сказал, что на днях должны бежать из горного Зерентуя четыре видных революционера. Это очень большие и очень нужные на воле люди, закаленные борцы с самодержавием. Их нужно Нагорному доставить до Сретенска как можно быстрее, там о них позаботятся другие товарищи. После всего, что слышал Семен от Нагорного во время прежних бесед, он был внутренне готов, по крайней мере, к тому, чтобы помочь при случае таким людям. И вот этот случай представился. Подумав, он сказал Нагорному, «Помочь я тебе попробую. Зарабатывать на этом деле не стану, а подыскать подходящих ямщиков попытаюсь». После того Семен успел договориться с контрабандистом Лаврушкой, человеком отчаянной жизни, о лошадях и даже вручить ему полученный от Нагорного задаток. Лаврушка выговорил условия — в случае неявки пассажиров в указанное место к назначенному сроку оставить задаток за собой, и был готов к выезду по первому слову Семена — а Семен ждал этого слова от Нагорного. Вот почему Семен стоял совершенно ошеломленный, глядя, как шел и пошатывался на ходу Нагорный, низко опустив свою курчавую голову. — Если выдал, значит забарабают сейчас и меня, — думал Семен, не двигаясь с места. Поравнявшись, Коргины понятые поздоровались с Семеном, как всегда, а Нагорный даже не взглянул на него. И Семен почувствовал, как свалилась с его плеч гора — Ничем не выдав своего смятения, он спросил Каргина, «Что это случилось, Елисей?» «Да вот словили одного из тех, по которым тюрьма тоскует!» «И кто бы мог подумать!» — покачал Семён головой, пристально глядя на Нагорного и глубоко переживая его беду. В тот день весь поселок только и говорил о Нагорном. Одни ругали его, другие жалели тайком. А Лаврушка-контрабандист, повстречав Семена, спросил его с хитрым смешком. «Ну что, улыбнулся твой задаточек?» «Ничего не улыбнулся. Нагорный здесь ни при чем». «Ври, ври! Так-то я тебе и поверил. Только ты не бойся, не выдам. У меня как-никак у самого тут хвост замаран». Через месяц Семен узнал от Каргина, что Нагорному был суд в Нерчинском заводе. Каргин присутствовал на суде в качестве свидетеля. Нагорный оказался членом партии социал-демократов. По заданию областного комитета партии он должен был содействовать побегу с Нерчинской каторги видных революционеров, активных участников революции 1905 года. На суде с ним рядом сидели и его сообщники, один из которых сумел поступить водовозом в ту тюрьму, откуда предполагался побег. Всех их осудили на бессрочную «каторгу».